Глава 20. Империя Оствер, Грасс-Анха, 24 января 1405 года. Своей работой в группе Сима-Ойсы, которая на первом этапе подготовки к операции «Сеть» вместе со мной насчитывала всего 8 человек, я был недоволен. Причин для этого имелось несколько, но основная была одна. Мне не нравился мой новый непосредственный начальник. «На да что-то мне нравился. Сима Ойса я просто на дух не переносил. Вроде бы нормальный человек. Туловище, руки, ноги, голова. Все, что должно быть в наличии». А пообщался с ним поближе, и сложилось ощущение, что будто с нелидью разговор ведешь и дело имеешь. Хороших эмоций ноль. Сплошь ехидство и какая-то озлобленность. Огромное презрение к людям. Во всем голый расчет и постоянные, незаслуженные придирки к своим подчиненным, в том числе и ко мне. Таков был порученец по особым делам при императорской дворцовой канцелярии Сим-Ойса. А люди из его постоянной команды, по жизни продуманные, молчаливые и неприметные граждане, старались ему соответствовать. И если бы я был свободен, то послал бы эту компанию мутных граждан куда подальше и вернулся бы в свою роту. Однако надо мной висело слово полковника Сида. Рыпаться было бесполезно, и я старался выполнять свои новые должностные обязанности без халтуры. Тем более, что я постоянно узнавал много интересного. И это хоть как-то, но примеряло меня с бездушным начальником и ненормированным рабочим днем, который мог закончиться в полночь, а начаться в 4 часа утра. Однако по порядку. Группа Сима Ойса сложилась 15 лет назад, через пару лет после трагической гибели предыдущего императора Марка III. Инициатором ее создания выступил граф Тайре Руге, который выделил из массы своих рядовых исполнителей Ойса, приподнял его над остальными и дал ему возможность подтянуть к себе близких по духу людей. Он стал действовать, сколотил команду и приступил к выполнению заданий своего шефа. Что и где Ойса и его бойцы делали, этого я не знал, да мне и не надо. Но, видимо, порученные им задания тайные агенты Имперского Союза выполняли хорошо, потому что канцлер Руге часто ставил их в пример и к самому командиру группы относился с уважением. И вот к ним был прикомандирован я, лейтенант гвардии Урквартройха, И первое дело, которое мне было поручено, это работа с многочисленными картами черного города, которые требовалось перебрать и выбрать из них наиболее точное. Я с этим справился достаточно легко и быстро. Меня приняли в коллектив и сегодня доверили прочитать истинный план по зачистке криминальных районов Грасс-Анха, который от моего отличался не сильно, но был более подробным и имел массу дополнительных подпунктов. И после того, как я с ним ознакомился, пришло понимание всей грандиозности, задуманной имперцами операции, которая должна была пройти в несколько основных этапов, на каждом из которых в нее будут вливаться новые люди и средства. Первый этап – это то, чем группа Ойса занималась сейчас – организация всей операции, планирование и подготовительная работа. Второй – инфильтрация, проникновение – криминальное сообщество, разведка и получение достоверной информации о противнике. Здесь к бандитам относились именно так. Третий – обработка имеющихся сведений и уточнения карт, схем и тактических приемов борьбы с ворами. Четвертый – сбор сил и средств, проверка боевой готовности частей и соединений и подготовка временных концентрационных лагерей за городом. Пятый – непосредственно сама зачистка Черного города. Шестой – работа трофейных и фильтрационных команд, дознавателей, чародеев магической школы Гаджи и Палачей. Седьмой – публичные казни наиболее серьезных воровских авторитетов, перевербовка попавшихся вражеских агентов, Осуждение рядового криминального элемента и отправка мелких сошек и гражданского населения в лагеря для перемещенных лиц. Восьмой – переселение мирных горожан на земли императора. Ну и, наконец, девятый этап, заключительный – подведение итогов, обобщение опыта, передача полученных в ходе операции ценностей в императорскую казну и награждение всех отличившихся. В общем, как я ранее и думал, подход к делу был серьезным. При удачном раскладе операция «Сеть» давала императору и его людям возможность поднять свой авторитет во всех слоях Остверского общества. Не только в столице, но и в провинциях. А также очищала Грас-Анха от потенциальных предателей и мятежников, в которых за считанные часы могли бы превратиться бандиты и воры. Однако для того, чтобы все прошло как надо, требовалось много работать, хорошо подготовиться и постараться не совершать большого количества ошибок, которые неизбежны. Слишком велика территория Чёрного города, в котором проживает от 200 до 300 тысяч человек, и очень уж много боевиков у криминальных авторитетов, которые станут драться за каждый свой притон. И хотя имперцы их задавят, Это факт. Многие воры могут уйти в подполье, спрятаться в других секторах столицы, отсидеться у своих покровителей из ТПП и начать против городской стражи и солдат столичного гарнизона ночную войну. В конце концов и этих крыс выловят, но крови они прольют немало. И чтобы этого не произошло, все должно делаться стремительно, четко и сознанием обстановки в том или ином квартале или районе черного города. Такие мысли крутились в моей голове сразу после ознакомления с подробным планом операции «Сеть». И сидя за столом в просторном помещении, которое было отведено группе «Ойса» для работы, я крутил на пальцах цепочку с трофейным амулетом и думал о том, что из всех этих мероприятий можно выкружить лично для себя. Одна схема сменяла другую и ничего особо гениального придумано не было. Пока все достаточно зыбко и неопределенно. Но пару моментов для себя я отметил. Во-первых, лезть вперед и проявлять излишнюю инициативу не стоит, ибо для ойса и его людей, которые сидят вокруг меня и пишут отчеты, я человек случайный и расходный материал, которого много и его не очень жалко. А во-вторых, пока я в этой системе, Надо все подмечать и впитывать в себя любую информацию, ибо знание – сила. И когда в черном городе начнется кровавый замес, и вой гражданского населения всколыхнет всю южную окраину Грасс-Анха, в неразберихе и суете можно будет и свои дела провернуть. Какие? Пока не знаю. Однако то, что каждая преступная группировка черного города имеет свою кассу, известно всем и каждому. И если получить на такую казну надежную наводку, можно вместе с доиринами, которые к тому времени должны решить проблему Кристины и Вер, попробовать захватить ее и, прикрываясь должностью и полномочиями, вынести богатый хабар за периметр отцепления. Впрочем, это все... Очень отдаленные намерения, больше напоминающие думки, которыми дурак богатеет. Основной этап операции «Сеть» будет проводиться в конце первого весеннего месяца, и до того момента может произойти что угодно. Например, меня перекинут на другое направление, отстранят от работы штаба или я погибну в какой-нибудь нелепой стычке с ворами или врагами императора. Так что ничего конкретного загадывать не стоит. Прерывая мои размышления и работу сотрудников, открылась дверь и появился наш начальник, Сим Ойса, собственной персоной, который по самые глаза был закутан в темный плащ. тоже мне рыцарь плаща и кинжала», разглядывая шефа, подумал я. «Наверняка сейчас опять придираться станет, козел». Подтверждая мои мысли, ойса распахнул плащ, подошел к моему столу, посмотрел на толстую папку с документами и спросил меня. «Ознакомился?» «Да, господин ойса Я скинул трофейный амулет на стол, встал и согласно кивнул». «Ну и как тебе наш план?» Последние слова он выделил особо и уставился на меня своими маленькими и бесцветными глазками-пуговками. «План отличный. Недочетов не обнаружил». «Это плохо, что не обнаружил. Они есть, а ты их не видишь. Мы тебя взяли, чтобы ты нам помогал. От тебя никакого толку». Ойса хотел продолжить свою обличительную речь, в которой бы он без мата рассказал, какой я по жизни тупица и хреновый работник. Но его взгляд упал на амулет, и он вопросительно кивнул на него. — Откуда это у тебя? — Взял в бою за старый дворец. — Ты хочешь сказать, что владельца этой монетки сам свалил? — Именно так все и было. — Хм, врешь, наверное, — начальник поморщился. — Но сейчас это неважно Прибери эту игрушку и никому не показывай. Позже обсудим, что это такое. Понял? — Так точно. Амулет вновь оказался в моей ладони, и я спрятал его во внутренний кармашек мундира. А Ойса тем временем громко хлопнул в ладоши и, по кругу оглядев своих подчиненных, сказал «Внимание! Сегодня ночью у нас важное дело. Идем в черный город, поэтому на два часа вы свободны. По шестому удару колокола всем быть здесь!» Одежда неприметная, поднаемников или горожан, вооружение, корты, кинжалы и метательные звезды, у кого они есть. Свободные. Кто опоздает с того лично шкуру, спущу. Задавать начальнику вопросы было бесполезно. Все, что нам необходимо знать, он объяснит позже. И одевшись, я направился к себе домой, где собирался хотя бы немного отдохнуть, сменить одежду, подобрать другое оружие и перекусить. Наверняка ночь будет бессонная и суетная, так что надо пользоваться добротой ойсы и готовиться ко всяким непредвиденным неожиданностям. В особняке я был спустя полчаса. Узнал, что от дайринов, которые три дня назад отбыли на Анвер, вестей пока нет. И вошел в дом. Здесь попросил служанку, которая встретила меня, вызвать свою хозяйку, Каис, и накрыть на стол, а сам поднялся в кабинет, где полностью переоделся. Мундир и ножны с рутом легли на небольшую походную кровать, а из сундука была извлечена более простая одежда, по виду потрепанное временем старье, которое только чудом не разваливалось. Но это лишь снаружи она была такая. Рубашка, свитер, кожаный камзол брюки и сапоги, хоть и потрепаны, но являются вполне добротными вещами. И оглядев себя в зеркало, я решил, что в черном городе за своего, конечно, не сойду, но и чужаком казаться не стану. Типичный молодой наемник из кварталов, принадлежащих ТПП, который давненько сидит без работы. «Нормально», — сказал я сам себе. После чего дополнил свой наряд широким потертым ремнем, плащом с заплатами, широкополой шляпой с обвисшими полями, кортом, парой кинжалов и дежурным кошельком с небольшой суммой денег. Еще раз осмотрел себя и маскарадом остался доволен. Пару раз подпрыгнул, кожа не скрипит и оружие не звякает. Все подогнано как надо. И это хорошо. Значит, не зря я уличный комплект в порядке держу. Я спустился вниз. В столовой меня уже ждала Каис, которая, увидев мой наряд, забеспокоилась и спросила. «Ты уезжаешь?» «Ой, наконец-то на ты! А то все господин граф да господин граф!» С удовлетворением отметил я и ответил. «Служба, красавица! Утром, наверное, вернусь. Если будут письма от твоих братьев, оставь в гостиной, но сама не вскрывай. Не надо!» «Как скажете». «Ну вот, опять на вы». Подойдя к ней вплотную, я вгляделся в прозовевшие личико Каис, после чего, обняв девушку, прижал податливое тело к себе и словно ребенка погладил ее по голове. Она было дернулась, но быстро успокоилась и прошептала. «Там, куда ты идешь, опасно?» «Не очень, не переживай. Я боюсь за тебя». «Чего бы это?» Немного отстранив Каис, я поймал ее взгляд, и она выдохнула. «Потому что я люблю тебя!» Надо было что-то ответить, и я сказал то, что должен был сказать. «Я тебя тоже люблю!» Девушка на мгновение замялась и попросила «Не уходи, останься!» Вновь я притянул ее к себе и бережно, с опаской и не торопясь прикоснулся своими губами к ее губам. А затем впился в них страстным поцелуем, который, что являлось для меня важным, не был отвергнут. А когда я оторвался от нее, то сказал «Не могу, любимая, не все в этом мире зависит от меня и наших желаний». Но зная, что ты меня ждешь, я буду осторожен и постараюсь нигде не задерживаться. — Обещаешь? — Да, обещаю. — И в дом к баронессе Ивер ходить перестанешь? — Блин. Один раз поцеловались и все. В девушке проснулось чувство собственницы. — С баронессой у меня дела. — Знаю я эти дела. Каис надуло губки, а я кивнул на накрытый стол. «Время поджимает, давай поедим». Ужин прошел в молчании. Я смотрел на девушку, а она на меня. Иногда двум людям не нужны слова, они лишние. Взгляды и жесты сами по себе могут быть красноречивы и говорят обо всем. И с этого момента я мог быть уверен в том, что в некогда чужом для меня мире Кама появился человек, который мне по-настоящему дорог, не кровный родственник, не друг и приятель, а любимая, с которой мне надо было на время расстаться, к счастью, ненадолго. Прощаясь, мы с Каис снова целовались и прошептали друг другу немало нежных и ласковых слов. А затем, накинув поверх старого плаща гвардейский, я запрыгнул в коляску и, провожаемый встревоженным взглядом синих глаз, в первых зимних столичных сумерках, направился в старый дворец. Я успел вовремя. Вошел в помещение группы Сима-Ойса с последним шестым ударом колокола. Все были в сборе, и, осмотревшись, с трудом признал моих коллег, которые были одеты в морские робы, потертые ангрелины с чужого плеча и рваные охотничьи костюмы. Кто бы из нас гвардейцев сейчас увидел, непременно решил бы что во дворец пробрались злоумышленники и попытался бы нас арестовать а протянул одетый как алкоголик со стажем ойса и ухмыльнулся вот и господин граф пожаловал только вас и ждем господин хороший да пошел бы ты через пошел козилл Мысленно ответил я начальнику и молча встал рядом с остальными тайными агентами Имперского Союза. Ойса шмыгнул носом и немного потянул время. После чего он подошел к стене, на которой висели два больших листа бумаги, где на одном была изображена схема какого-то двухэтажного здания, а на другом подробная карта прилегающих к реке Ушмай улиц Черного Города. И начал инструктаж. Итак. «Господа, дело нам предстоит серьезное, а потому прошу слушать меня в оба уха и не считать ворон». Все мы изобразили предельное внимание, и начальник продолжал. «Стало известно, где сегодня ночью будет ай клопата и мы должны его взять. Кто это объяснять не надо?» Он посмотрел на меня, и я цыкнул зубом. «Не надо». Имя Айка Лопаты я знал еще до того, как влился в команду Сима Ойсы и действительно имел понятие, кто он такой. И если кратко, то это один из авторитетных воров черного города. Не самый крутой, влиятельный и сильный, но очень много знающий и имеющий серьезные связи среди чиновников и аристократов столицы человек. Про него мне немного рассказывали посланные по мою душу убийцы. А позже я и сам про Айка кое-что слышал. А когда оказался под начальством Ойсы, то выяснилось, что это одна из самых приоритетных целей второго этапа операции «Сеть». Этого вора планировалось захватить до того, как начнутся активные действия. А для чего, так это и не вопрос. Разумеется, для получения информации по всем криминальным структурам Южной окраины. И единственное, чего я не понимал, Это почему Ойса так торопится. Но я по-прежнему хранил молчание и продолжал слушать нашего вожака, который сам ответил на невысказанный вопрос. Мы собирались брать Айка через пару недель, когда получим еще пару десятков воинов и несколько опытных агентов. Однако бандитский пахан, который нам интересен, человек умный и осторожный. «Никогда неизвестно, где он остановится на ночь и какой дорожкой пойдет». А сегодня так сложилось. Поступила верная информация, что вор посетит трактир «Роза», и охранников при нем будет всего несколько человек. «Роза — это заведение его сестры?» — спросил сотрудник Ойса, бывший лейтенант линейного пехотного полка Тенш. «Да», — кивнул начальник. Трактир принадлежит Фаис Данкас, по кличке Красотка, его сестре, которой сегодня исполняется 40 лет. Дата круглая, но отмечаться она не будет. У местных воров и приближенных к ним людей это не принято. Так что трактир работает в своем обычном режиме. Однако Айк свою сестру навестит. «Поддержка будет?» — снова спросил Тенш. «Нет». Все свободные группы брошены на другие направления. Городских стражников, кто иногда рискует появляться на городской территории, знают как облупленных. Наемникам доверия нет, а вояк или гвардейцев брать бесполезно. Придётся самим все сделать. И не просто схватить Айка, но еще и незаметно вытащить его из черного города. С вором будет не более 4-5 человек. И уфаист шесть вышибал. «Думаю, справимся». Ойса вновь посмотрел на меня и поинтересовался. «Как думаешь, лейтенант? Сделаем лопату?» «Без сомнений», ухмыльнувшись, я решил огрызнуться. «Если с нами сам Грозный, непобедимый и наихитрейший агент Сим Ойса, мы не можем не победить». — Ой, смотри, лейтенант, да шутишься Отправлю тебя обратно в черную свиту. — Буду этому только рад. — Ойса взмахнул рукой. — Ладно, возвращаемся к делу. План следующий. По два-три человека мы входим в трактир и ведем себя как все. Курим кальян, пьем поганое местное пойло и лапаем баб. А чтобы не охмелеть и не раскумариться, каждый примет антидот. И когда будет получен сигнал от нашего человека, а это должно произойти после полуночи, начинаем действовать. Кантар, Тенш, Кэмпи и я. Выходим во внутренний двор. Вырубаем охрану лопаты и по внешней лестнице поднимаемся на второй этаж, где и осуществляем захват вора. Кушнер и Фтан прикрывают снаружи. Наверняка там будет пара наблюдателей из местных малолеток. Ройха из Сховек в это время устраивают внутри трактира драку с поножовщиной. Главное, побольше крови, криков и шума. Все ясно. Сотрудники Ойсы и я согласно кивнули, и он продолжил. Когда Айк будет взят, на втором этаже начнется пожар. Мы вчетвером уходим к Ушмаю, где нас будет ждать лодка, которая переправит пленника на галеру военной флотилии. Остальным покидать место проведения акции обычным порядком, который обговаривали ранее. Выйдите к гильдии наемников, а оттуда конными экипажами доедете до Дехского речного порта. Попетляете по белому городу, проверитесь на наличие хвостов и во дворец. Выдвигаемся через один час. Дворец покидаем раздельно, группами, через служебный ход в западной стене. В трактире сходимся в десять часов вечера. Надеюсь, все понимают, что надо идти кружным путем. Да, понятно, уяснили. Ответы посыпались на Уйсу одновременно, и он закончил. Раз всем и все ясно, принять антидот, изучить план трактира и окрестностей и обыграть свое поведение по сценарию. Розданный внештатным медиком самоучкой в Танах эликсиры, блокирующие негативное воздействие наркотиков и алкоголя, были приняты внутрь. И мы с своим сегодняшним напарником, седоватым и худощавым крепышом с ходыком, в прошлом профессиональным гладиатором-рукопашником из Имперского княжества Янштадт, отошли в сторону, сели за мой стол и обсудили, что должны делать. В общем, «Все ясно», — сказал немногословный сходок. «Сидим, гуляем, ойса дает знак и начинаем месилово». «Ты как гвардеец, драться-то умеешь?» «Немного», — я улыбнулся и добавил. «За спину не переживай, прикрою». «А на ножах как?» «Нормально». «Денег с собой сколько взял?» «Пять-шесть иллеров». «Это много». «Внимание привлечешь!» Сховик осуждающе покачал головой. «Золото оставь, а с собой возьми пару серебряных монет и медики Этого на пропой хватит». «Понял». Следуя верному совету напарника, я вытрусил из кошелька всю имеющуюся при мне наличность. Золото, пять монет убрал в ящик стола, а десяток бонов и три нира сыпал обратно в кошель, который вернул на пояс. «Правильно», — одобрил бывший гладиатор и спросил. «Не боишься?» «Страха нет. Мандраж имеется, но перед боем всегда так». «Хорошо. Давай оружие осмотрим». Мой корт и кинжалы оказались там, где только что лежали деньги. Сталь сховика, четыре метательных ножа и один широкий сапожник легли рядом. Каждый проверил оружие напарника, таков в группе давней обычай, и убрав смертоубийственные игрушки на их законные места, мы еще раз обговорили наши действия, а затем изучили схему трактира и карту улиц. Итак так прошел отпущенный нам на подготовку час. По команде Ойсы мы встали, первыми покинули помещение и, выйдя из дворца, оказались на примыкающей к западной дворцовой стене улице Кайчер. Огляделись. Все спокойно. И двинулись на окраину белого города, где можно было взять дешевый экипаж и доехать до гильдии наемников. Откуда до границы криминализированных районов Грасс-Анха рукой подать. Сховик и я шагали по освещенным улицам, и на сердце у меня было спокойно и почти безмятежно. Впереди была ночь, наполненная опасностями. Черный город... И драка с местными жуликами однако я был уверен что не оплошаю и мы с напарником который внешне невозмутим словно удав выберемся из очередной передряги без фатальных потерь и уже завтра я снова буду рядом с каис